Отлучившийся из кают-компании Павел тем временем принес ножницы, скотч, иглу и катушку белых ниток. Да, символично. Действительно, все сшито белыми нитками. Продолжая размышлять, собираю конструкцию. Не знаю, кому как, но по мне любая проста работа только помогает думать. Парни тоже пребывают в глубоких раздумьях. Итак, что имеем? В минусе знания противника об операции. Причем полнейшие. Отсутствие экипировки, явок, транспорта, наличных документов. В дупе вся маскировка напарников под мусульман, как и моя, впрочем. В этом виде работать уже нельзя. Под серьезным вопросом связь с руководством. Или нет? Вполне могу открыть левые почтовые ящики и отправить почту напрямую Ларе. Адрес помню. Ага, помню. Мне ли не знать, как ломаются почтовые ящики? Да, отпадает. И запланированные фейсбуковые контакты. Скончались сразу все и наверняка. Черт! Ноут! Программное обеспечение составлено в Москве, соответственно, веры ему никакой. Ненавижу виндашную семерку. Что стоило внедрить в операционку программу «Маячок», немедленно дающую сигнал на заданный адрес при выходе в сеть? Сам могу это сделать, без особых усилий. Про специализированных троянцев, позволяющих рыться в чужом компьютере, как в своем кармане, не хочется даже и вспоминать. В общем, все безрадостно. Но есть хоть что-то в полюсе. Состояние заряда. Я уверен в своей работе. Значит, козырь примерно на 60 килотонн уже имеем. Второе. Встреча поджигателей войны должна обязательно состояться. Ничего исключительного для них не произошло. Все развивается по плану. То есть они считают что все развивается по плану. — Опа! Это и есть главная мысль. Необходимо, чтобы враги и дальше так считали. А для этого... Поднимаю глаза и смотрю на напарников. Слова генерала-лейтенанта снова прозвучали в ушах. Эти люди знают, на что идут, и решение свое приняли вполне осознанно. — Что, Искандер? Не спеша, подбирая слова и испытывая жгучий стыд, я ведь в любом случае останусь при ядерном заряде, а значит, с изрядными шансами на жизнь. Излагаю мысли. Самую малость утеша от выражения лица командира. Он, похоже, рассуждал так же. Да, это единственное верное решение. Нам придется разделиться. Одна тройка будет следовать первоначальному плану, отвлекая на себя спецслужбы. Другая выполнит задание. Ахмету слова тоже дались очень нелегко. «Бросим жребий?» «Нет, командир, я без жребия иду в тройку отвлечения». Мансур. Близнецы переглянулись. «Мы тоже, командир, так будет правильно». Как выразить чувство? Что сказать людям, сознательно выбравшим верную смерть? Без пафоса, спокойно, уверенно и твердо, как подобает настоящим героям. Установившись в очередной раз, молчание нарушает голос Мансура. Искандер, нам бы и не хотелось отправляться с пустой бочкой. Павел Сергеевич, у вас есть на корабле взрывчатка? Магнитные мины и штатный минер. Вдвоем справитесь? Да. Аслан кладет руку на плечо. Искандер, сделай помощней. Сделаю. Вот что значит профессионалы. Никаких проявлений чувств. Решение принято, утверждено и началась разработка путей выполнения. Развернули карту Британских островов и приступили к рассмотрению вариантов высадки. Нашей тройке с ядерным зарядом необходимо выйти на сушу раньше, это не подлежит сомнению. Но где? И как действовать дальше? Впрочем, второй вопрос имеет напрашивающееся само собой решение, можно сказать, классическое. С тезкой, каплеем, еще раз проверяем полученное со взрывчаткой раскуроченной магнитной мины вышло неслабо. Полегчав килограммов на 40, бывший ядерный бочонок стал убойным зарядом фугасно-зажигательного типа. При здравом размышлении отказались от электроники мин, использовав взрывной механизм, опять же, многострадального пояса. Выбросив китайскую пустышку, просверлив необходимое отверстие, вывели подрывную чеку под откидную крышку. Мансур твердо приказал закрепить детонатор в положении мгновенного подрыва. Намертво приклеив механику эпоксидкой, осторожно опускаем крышку, плотно прижимая пояс смертоносной начинки бочки. Затягиваю винты, осматриваю, пробуем покачать и потрясти, Нет, все закреплено качественно, не болтается. Отправив Каплея, провожу еще одну важную операцию. Удаляюсь с ядерного фугаса растворителем все русские надписи. В итоге вонь в отсеке стоит нечеловеческая, но заряд чист. Возвращаюсь в кают-компанию. Бойцы как с утра залезли в топографические карты, так и пребывает у них. Отдельно схема Лондона, уже вся в разноцветных карандашных пометках. Высадка группы планировалась в Ирландии, неподалеку от Уэксфорда. Затем недолгая поездка в Дублин, там, на паром до Ливерпуля. От Ливерпуля до Лондона, само собой, по прекрасным английским автострадам. Мусульманский район Ньюхэм должен был надежно поглотить группу, и обеспечить оперативной базой. Вот именно, что должен. В общем, оставшаяся тройка так и направится, все с поясами шахидов и готовым к подрыву фугасам. Разработана легенда для командования и, соответственно, имеющих источники информации врагов о некомплекте в, в численности бойцов. Решили списать явную разницу, как результат атаки вертолета на границе Сирии с Ираком. Мда. Стараюсь не задумываться о том, что произойдет, когда информация дойдет до Москвы. Надеюсь, родственникам сразу сообщать не будут. Подождут окончания операции. А вот Лару жалко. Она точно узнает сразу. Но лучше официально стать мертвецами похороненными в сирийской пустыне, чем повесить на хвост все спецслужбы англов. А спецслужбы у них, без сомнения, хорошие. Поэтому Мансур, Артур и Аслан получают свои комплекты снаряжения. Все кредитки берут по два Браунинга. Командир лодки твердо заверил, что нашу тройку стволами иностранного производства обеспечит. И мой ноут для связи с Москвой. У себя оставляю только комплект хакерских девайсов для взлома. Чувствую, что мысль закинуть на жесткий диск полный комплект драйверов и управляющих оборудованием программ была неспослана с неба. Перекидываю программное обеспечение на две флешки с гарантией. Ну а ноутом как-нибудь разживемся. Павел предложил было свой, лодочный, но русская клавиатура на асаре зарезала благое начинание на короню. В общих чертах действия тройки мансура ясны.